«Часть первая. Памятники юга Франции. Марсель, октябрь 1788 года. Софи. Софи, если ты впрямь хочешь быть такой же хорошей рисовальщицей, как Па, тебе нужно не только наблюдать, но и рисовать. Я хмурюсь. Мои наброски, забытые, давно лежат у меня на коленях, и сестра это заметила. От работы меня отвлекли богатые гости города — Я смотрела, как они сходят на берег со шлюпок и парусных судов, а за ними, сгибаясь под тяжестью багажа, плетутся слуги, схожие с навьюченными ослами. «Папа всегда говорит, что наблюдение — это две трети мастерства», — отвечаю я. Лара мягко, но решительно возражает. «Тебе бы подтянуть оставшуюся треть». Я смотрю на ее светлые волосы, которые щекочут ей щёки, когда она склоняется над своим наброском, и думаю о том, насколько мы разные. Лара — вылитая мать, я же вся в нашего отца. Она белокурая и изящная, я смуглая и высокая. И по характеру мы полные противоположности. Лара кроткая, совсем как папа, а у меня материн вспыльчивый нрав. Взяв принадлежности для рисования, мы явились в гавань, где я пыталась запечатлеть образы рыбаков, пока Лара зарисовывала утренний улов — крабов, кальмаров, скользкие ленты, попавших в сети водорослей. У нас с сестрой всегда так. Лара рисует животных, которых очень любит, а я сосредотачиваюсь на прохожих. Мы надеемся, что скоро начнем помогать отцу и будем создавать эскизы для его статуэток и орнаментов и греческих голов, которые он вырезает из необработанных кусков дикого камня». Нам отчаянно хочется увидеть, как талант Лары к изображению зверей и мой, к созданию человеческих фигур, объединятся в законченном произведении, изделии, ради которого кто-то охотно расстанется со своими деньгами. Но всякий раз, когда мы садимся рисовать, что-нибудь обязательно отвлекает меня, и не успеваю я глазом моргнуть, как настает время уходить, И тут оказывается, что у Лары уже целый ворох набросков, а у меня ни одного. Мама, разумеется, понятия не имеет, что мы сейчас здесь. Она бы, наверное, рвала и металла, если бы знала, что мы в порту, хотя Ларе уже 16, а мне 15. «Это слишком опасно», — брюжит наша родительница. «Одному Богу известно, каких бед она ожидает» но мы еще до рассвета тайком оделись и сложили в сумки запас бумаги и угольных карандашей. Пока в старинном квартале было еще тихо, мы выбрались из дома и на цыпочках прокрались под вырезанной над входом большой надписью л тибо Задерживаться надолго нам нельзя, как и в тех случаях, когда мы отправляемся на городскую окраину к зеленым бульварам, где Лара рисует гекконов или на высокий обрыв, где полосатые красные утесы встречаются с ярко-синим небом и еще более ярким пенным морем. Мы тщательно рассчитываем время прогулок, чтобы вернуться домой прежде, чем мама хватится нас и начнет сердиться. На пристани какой-то дебордер, грузчик сплевывает на мостовую темный комок мокроты и изрыгает проклятие. Он похож на ветхую изношенную тряпку. Он только что перетаскивал с баржи мешки с углем, и угольная пыль глубоко въелась в морщины на его лице. Позади него в карету с монограммой подсаживают дородного джентльмена, прижимающего к носу платок. Неподалеку валяется истощенная старуха, кое-как закутанная в мешковину с обнаженными ниже колен ногами. Должно быть, она явилась сюда просить милостыню. Ее тщедушное тело состоит из одних костей, обтянутых кожей. Когда я снова опускаю взгляд себе на колени, то вижу, что слишком крепко сжала в пальцах угольный карандаш, и тот раскрошился на бумагу, теперь выпучканную угольной пылью, совсем как кожа того дебордер. Лара видит мою мину, и лицо ее омрачается. Она подмечает и остальное. «Я всерьез рассчитываю, что Па скоро разрешит нам помогать с выполнением одного из заказов», «с напускным оживлением», — сообщает она. «Вчера к нему обратились из рука блан. Она внимательно смотрит на меня, прикрывая ладонью от солнца широко распахнутые глаза. Для Рука Блан один из богатейших районов города, с его огромными зеркалами, погребами, набитыми снедью и цветниками, откуда открывается вид на море. Скала, по которой он назван, такая же белая и чистая, как руки живущих там людей. И хотя я всегда мечтала работать вместе с сестрой у папы, это желание внезапно кажется мне неправильным. Какая польза несчастным и обездоленным от того, что мы будем создавать изысканные вещи для богатеев? Это занятие, возможно, и отпугнет волчий голод от наших дверей, но не помешает ему пробираться в дома бедноты и терзать таких, как эта спящая старуха. Мне приходит в голову, что старуха, быть может, вовсе не спит, а за то время, пока мы здесь, успела умереть, отойти в мир иной. И никто этого не заметил. Мне хочется плакать. Я слышала, поговорил, ты скоро будешь развозить заказы вместе с Гийомом? Спрашиваю я Лару, заглядывая в ее набросок, чтобы отвлечься от собственных мыслей. Она рисует утку, стремясь передать сходство при помощи легких, точных движений угольного карандаша. На моем же листе парит только лишённое тело голова, проступающая сквозь плотную завесу размазанной угольной пыли. все, что я успела сделать, возясь со своим рыбаком. «Думаю, со следующей недели», — отвечает сестра. Пауза. Я видела, как Лара смотрит на Гийома, и мне не верится, что она не считает дни до того мгновения, когда они впервые останутся наедине. «Думаешь?» — вырывается у меня. «Полно, Лара. Ты же отлично знаешь, что он по тебе сохнет». «Что? Нет!» — поспешно возражает она, не поднимая глаз от своего рисунка. Но я замечаю на ее лице тень радостного смущения. Гийом Эрар на год или два старше сестры. Он подмастерье местного кузнеца и время от времени развозит на папином фургоне заказы, помогая с доставкой. Недавно парень обзавелся черными усами и небольшой бородкой, и я задаюсь вопросом, уж не для того ли, чтобы прикрыть тонкий шрам между носом и губой, ведь, кажется, именно из-за него он чуть шепелявит. Если так, то, по-моему, это позор». И я ни разу не видела, чтобы Гийом терял терпение. У него такая же нежная душа, как у моей сестры. В некотором отношении они идеально подходят друг другу. «Он тебе тоже нравится, верно?» — спрашиваю я, отчего ты не сумев подавить резкость в голосе. Лара не отвечает, продолжая обводить углем утиный клюв. «Давай, признавайся!» Раздосадованная скрытностью сестры, я толкаю ее локтем в плечо. Утиный клюв тотчас превращается в слоновий хобот, и я немедленно раскаиваюсь в содеянном. «Софи!» — в Ларенном голосе слышится непривычное раздражение. Она косится на мой рисунок. «Не выноси суждения, зная лишь половину истории». «Почему ты вечно одержима чужими обстоятельствами, которые тебя не касаются, когда вместо этого могла бы улучшить собственную жизнь? Ты беспрестанно твердишь, что хочешь работать в спа. У тебя есть талант. Что ж, сейчас самое время его развивать». Лара еще никогда не разговаривала со мной в таком тоне, и ее вспышка заставляет меня ненадолго умолкнуть но затем я соображаю, что, должно быть, затронула больную тему, и это опять подзуживает меня. «А мама поняла, что ты увлеклась папиным посыльным? И это не понравится. Ты ведь знаешь, как она относится к подобным вещам?» Взгляд серых Лариных глаз по-прежнему прикован к бумаге, но рисовать она перестала. «Ей нечего понимать», — тихо отвечает сестра, — Если бы Гийом не помогал папе, у меня вообще не было бы повода с ним видеться. Я делаю все, что велит мама, выполняю все свои обязанности, не вижу, к чему она могла бы придраться. Я не припомню поры, когда Ларина безупречность не раздражала бы меня, но она же заставляет меня еще сильнее любить сестру». При этом мне известно, что несмотря на Ларины праведности и усердие, есть в ней нечто такое, что всегда вызывает мамино недовольство. И для меня это загадка, которую я никак не могу разгадать. Прости, бормочу я и запечатлеваю на щеке сестры быстрый поцелуй. Мне не следовало так говорить. Лара улыбается и продолжает рисовать. Она уже успела подправить утиный клюв, и теперь он опять выглядит как надо. «Знаешь, эта голова очень хороша», — замечает она, кивком указывая на мой набросок. «Тебе следует ее закончить». Я рассматриваю свою работу, пытаюсь найти взглядом рыбака, которого рисовала, как вдруг, откуда ни возьмись, на нас налетает рассерженная мать и хватает Лару за руку. «Так и знала, что найду вас тут!» На ее лице застыла ледяная ярость. «Что все это значит? Чем вы занимаетесь?» «Рисуем?» — начинаю я. «Рисуем?» Мама вспыхивает. «Скорее лодерничаем «Как думаешь, какое впечатление вы производите на этих...» Губы ее кривятся. «Этих мужчин!» Прошипев последнее слово, она переводит взгляд на портовых грузчиков. «Когда дело касается юных девиц, мужчин не нужно долго уговаривать. «Мама!» — подает голос сестра. «Мы не собирались...» Мать стискивает Ларину руку, и я вижу, что люди начинают оглядываться на эту сухопарую женщину, которая хватает дочь за запястье, клокочет от злости и бронится почем зря. Полагаю, тайком улизнуть в гавань была твоя идея? Этот вопрос, адресованный Ларе, ранит ее точно острый нож.